Михаил Ланцов. Демон-дракон. Читает Поляков Дмитрий. Пролог. Максим вышел из аэропорта Тель-Авива под ручку с Хель и со смешанными чувствами. Заверившаяся два месяца назад процедура легализации оказалась очень непростой, тут и свои документы восстановить, и жену с Ариной да детьми оформить, позволив им встроиться в местный социум. В общем, проблем хватало. «Слушай, а чего вон тот человек за нами наблюдает?» — спросила Хель одними глазами, показывая мужу на неприметного мужчину в зеркальных солнцезащитных очках, стоящего невдалеке и усиленно делающего вид, что ему нет ни до кого дела. — Полагаю, он хочет узнать, как пройти в библиотеку, — улыбнулся Максим. — Он мне не нравится. — Сильно? — попытался шутить юный дракон, понимая, что из-за происходящих событий у жены нервы на пределе, и нужно хоть как-то выпустить пар. Все-таки Хельни, маленькая девочка с розовыми бабочками в голове, а древняя богиня смерти, только недавно примерившая на себе еще и ипостась возрождения. Если такая дама начнет истерику, то полгорода точно ляжет, и это еще будет безнадежно-позитивный сценарий. — Ага, — ответила богиня, тяжело вздохнув. — Чувствую себя какой-то больной и ущербной в таких условиях. «Чужой мир накладывает слишком серьёзные ограничения. Я даже покопаться в его голове с такого расстояния не могу. Давно бы уже все знали. Да и с деньгами неловко вышло. дракон налетчик, Даже не смешно». «Так давай построим тебе храм», – пожал плечами Максим. «Хочешь начать войну с местными богами? Так дела не делаются». «Думаешь, их позиции тут сильны? Мне казалось, что они давно отошли на второй план. Сидят тихо и не отсвечивают». «Очень зря». «К нам пока не пристают, потому что я путешествую с тобой, как с частью домина. Как только мы развернем активную деятельность по закреплению здесь...» Она усмехнулась. «Хорошо, если сразу не нападут всем скопом». «Нападут? А с ними разве нельзя договориться?» «Почему нельзя? Мы разве ссорились?» Ответил за нее из-за спины мягкий мужской голос. Максим и Хель плавно, но довольно быстро обернулись и увидели перед собой худощавого мужчину с длинными вьющимися волосами, сухим лицом и мягким взглядом. Эти черты лица юный демон не спутал бы ни с чем, однако разношенные, потертые джинсы, кеды и футболка с логотипом апокалиптика на груди вызывали совершенный диссонанс восприятия, практически вводя в состояние шока, из-за чего юный золотой дракон слегка потерялся И задал совершенно глупый вопрос. «Апокалиптика. Финская группа, исполняющая металл на виолончелях». «Вы знаете, кто мы?» «Конечно. Таки вы будете удивлены, но последние месяцы о вас только и разговоры в нашем небольшом обществе. Даже ныне покойный Элегор, мир его праху, и то был менее экстравагантен в выборе дамы». Хэ, Хель с легким раздражением поджала губки. «Как давно вы нас ведете?» «Я вас умоляю», – удивленно развел руками, – худощавый мужчина. «Вы же знаете за порядки. Разве мы могли не встретить столь уважаемых гостей?» «Почему вы упомянули Легора?» – с нескрываемым подозрением спросил Максим. «Дорогой мой, мы слышали все за ваши дела. Есть грамотные создания, которые не желают, чтобы их портреты печатались в газете и имеют право. Вот они и шепнули нам на ушко много интересных подробностей». Попытался сменить тему незнакомец, как будто прощупывая влюбленную парочку. «Чувствуете себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях», заявил немного не в Максим, поняв, что на его вопрос пока не готовы ответить. «Конечно, но вы не отказались бы и забыть», чуть наклонив голову, спросил худощавый незнакомец. «Мне нужно, чтобы моя жена могла спокойно посещать этот мир и без меня. Это не так просто. Никто не захочет делиться». — У нас есть, что вам предложить, но мы опасаемся последствий. Сами понимаете, никто не хочет почитать трамвай за счастье, — уклончиво ответил худощавый мужчина. — Думаете, что орден вторгнется на землю? — Мы в курсе вашего договора, но разве так ведут дела? Мы не знаем, что задумал Гроссмейстер, но явно ничего хорошего. При том раскладе отряд ордена имел неплохие шансы, а это значит, что вам не все известно. От этих слов Максим ощутимо напрягся. «И что вы предлагаете?» «Утром деньги, вечером стулья», как говорили классики, улыбнулся незнакомец. «Мы готовы пустить вашу любезную супругу в наш дом, но ни деньги, ни обычные материальные блага вас, как я понимаю, не интересуют». «Совершенно верно», кивнул собеседник. «Что нам нужно?» «В общем, нет никакой тайны. Когда сюда придут гости, нам надо иметь, что им сказать обидного». «И таки да, я не зря вспомнил Зелли Гора». «Неужели Орден так силен?» – удивился Максим. «Молодой человек!» – усмехнулся худощавый незнакомец. «Вы даже не представляете, насколько!» «Не просветите!» «Признаться, я почитаю их за обычных мутантов!» «Они не мутанты. Скорее, примитивные боги, которые еще не настолько сильны, чтобы привязаться к месту, но уже в состоянии оперировать ци. Сами по себе они довольно слабы и не очень умны, но их много». Или, если вам так не очень понятно, то почитайте за низших демонов, которые работают неманной, отцы. Также умеют ее накапливать в себе, преобразовывать в разные формы и применять в плетениях. Ну и накапливать в артефактах, само собой, откуда они взялись и когда никто не знает. Скорее всего, просто вычерная шутка Демиурга, уходящая корнями в столь далекую древность, что даже таких богов-старожилов еще поискать, и явно не в наших мирах. «И что, любой бог намного сильнее даже отряда Ордена Света?» «Само собой», – кивнул худощавый мужчина. «Но вы забываете о запечатанных мирах, ведь они в сущности нужны не для ограждения их земель от демонов. Полный круг активированных печатей превращает эти миры в гигантские накопители ци, которыми они могут пользоваться. Обычно это ха, эксплуатация» сводится к стабилизации и консервации подобных миров, населенных различными низшими существами, в том числе разумными. Однако, если им необходимо, они в состоянии во время вторжения или обороны применять эту энергию и для нападения. Грубо говоря, вторгнувшись в любой из миров, они в состоянии разгромить всех местных богов, даже если их поддерживают высшие демоны в некоем разумном количестве. Это просто колоссальная мощь, способная раскатать в тонкий блин любого бога или высшего демона. Ведь за ними стоят сотни миров. Однако они не очень любят использовать эту силу, не небезосновательно полагая подобные всплески разрушительными для своих владений. То есть Орден Света мог в том сражении нас всех разбить и даже не вспотеть? Применив силу архонтов, да, но без ее использования вряд ли. Если у них не было на вас никаких планов то единственным объяснением, почему вас не уничтожили, является их вера в наличие в ваших руках того средства, от которого они в свое время сильно занервничали. Ведь с точки зрения классической военной кампании все оказались на высоте, компенсированы все их обычные силы. А не знать о силе архонтов вы не могли. «Но я не знал», – возмутился Максим. «Это значит, что вас просто не посвятили в детали». Я полагаю, ваш любимый дедушка, многие ему годы здоровой и счастливой жизни, просто блефовал. Он прекрасно знал о том, что такое сила Архонтов и даже не раз видел ее применение. Впрочем, его участие и ваша абсолютная уверенность, подкрепленная незнанием обстановки, действительно помогли. Вы взяли руководство Ордена Света на понт, как шпану в подворотне. Они к вам и не лезут, потому что, во-первых, боятся, во-вторых, проверяют информацию». И как только они узнают, что их развели, такие да, кивнул худощавый мужчина. Вам постараются открутить голову, и особенно Пхенару. Таких обид они не прощают, хотя я представляю, как старый перечник радовался успеху. Такого на моей памяти еще не было. Теперь вы понимаете, с кем заключили договор? На таких, как говорится, людях земля держится, когда они в нее зарыты. «Пока мы не найдем то средство, что тогда до анальных колик испугало Орден, вы не готовы уступить мне небольшой кусочек домина. Но если мы передадим вам это средство, то зачем вам нужно будет связываться с нами?» – спросила Хель. «Наоборот, вам будет даже удобнее постараться избавиться от нас, прибрав к своим рукам оружие, способное противостоять силе архонтов, и выставив себя союзником в глазах Ордена». «Я вас умоляю», – воздел руки к небу незнакомец. Да пусть оно лежит хоть у вас под матрасом. Главное, чтобы нам с вами было, что им сказать. А вам-то все это зачем? Ведь опасная игра. Макс, ответила вместо него Хель. Орден является очень серьезным конкурентом для богов в любом мире, забирая себе их силу. Вплоть до развоплощения. После закрытия мира печатями местные боги оказываются марионетками в их руках. Поэтому редкий мир рад их приходу. Я права? Худощавый мужчина кивнул. «Почему тогда против них не выступит коалиция?» – удивился Максим. «Потому что боги тесно связаны со своими доменами и вне их довольно уязвимы и слабы. То есть собраться и выступить заодно они не способны в силу своей природы. А демоны, несмотря на определенную независимость, слишком разрознены. Им даже кланам выступить непросто, а уж собрать полный круг совершенно немыслимо». «Раз все так плохо, то что мешает ордену энергично расширять свое влияние?» «Молодой человек», — улыбнулся собеседник, — «за все в этом мире нужно платить. Сила ордена в единстве, но из нее проистекают и их слабости. Во-первых, они чудовищно неповоротливы и консервативны. Даже мы, боги, основная стабилизирующая сила миров и то безудержные футуристы по сравнению с ними. Во-вторых, любое применение силы архонтов имеет непредсказуемые последствия, вплоть до разрушения того или иного мира. И такое случалось после больших битв. В-третьих, они в основной своей массе чудовищно заносчивы и не очень умны. Поэтому большую часть своих сил тратят на внутренние трения, так что они редко применяют силу архонтов, а потому лезут навязываться только в молодые или отсталые миры. Особенно они опасаются технически развитых миров, в которых появляется презираемая, но весомая сила в лице низших разумных, способных нанести им в обычном боевом столкновении немалый вред. Тому же атомному оружию без силы архонтов они не в состоянии противостоять в принципе. Да и с иными видами вооружения много проблем. Вы же сами понимаете, как смогли массированным обстрелом ослабить и пробить их стандартный коллективный щит. И это не новость, Грубо говоря, разрушить такой мир они могут, а вот отвоевать очень сложно и явно не стоит затраченных усилий. Поэтому у них до сих пор не так, чтобы и много миров. — Ха, почему вы не хотите уступить небольшой кусочек домена сейчас, если мы все равно одним делом занимаемся? — Таки вам нужны проблемы с орденом, — улыбнулся мужчина. — Ведь если они все узнают и поймут, что вы не только их обманули, но и решили таки найти средства, способные поставить их в неудобную позу то они пойдут на любые крайности, вплоть до разрушения этого мира. Включение вашей супруги в пантеон ими будет воспринято так и никак иначе. Неужели у них тут так много глаз и ушей? Не делайте мне смешно. Конечно, по части тонкостей их не можно почитать за натуральных академиков, знающих все буквы. Но появление нового бога в этом мире они не пропустят. Вот как. «А он тот странный мужчина. Это случай мне наблюдатель ордена?» «Как можно? Это ГБ. Они еще в Москве на вас внимание обратили. Или вы думали, что израильская разведка не узнает о способе получения вами документов? Мужчина, пропадавший без вести несколько лет, две взрослые женщины со странностями, которых никогда никто не видел, и пятеро детей – это все вызывает массу вопросов. Они не донесут?» «Мы работаем над этим». — ответил хитро улыбнувшись собеседник. — А теперь пойдемте. Мы и так тут очень долго стоим и торгуем своими честными лицами, словно тетя Софа, тухлыми бычками. Запомните, не запомнят, но интерес может быть. Оно вам надо? — Хм, а наши дети? Им здесь что-то угрожает? — Я вас умоляю, имейте совесть, но не делайте это так грубо, — с легким укором произнес худощавый мужчина. — Мы хотим договориться, а не угрожать или давить. Ваших детей и от уважаемой супруги, и от дочери Элигора охраняют самым тщательным образом. Мы даже и без вашего предприятия будем рады такому соседству. илигор для нас очень много значил». «Сильно прогорели?» – ехидно переспросил Максим. «Сильно», – ответил незнакомец после минутного молчания. Причем, что интересно, его глаза стали холодными. Видимо, вопрос ему очень не понравился. «На что мы можем рассчитывать в плане помощи?» – спросила Хель, стараясь увести разговор подальше от щекотливой темы. «Только на нашу поддержку. Моральную, разумеется». «Зикурат?» «Зикурат. Стационарный портал между мирами. Более подробно смотри в приложении». «Возможно, но аккуратно. Хотя я бы все одно вам не советовал так выставлять себя на витрину, если не хотите продавать». «Хорошо». Кивнул Максим, и троица двинулась к совершенно неприметной в общем потоке машине, что стояла на парковке. Когда они ушли, неприметный мужчина снял очки и вытер лоб носовым платком. Его родное ведомство год назад получило уникальные средства наблюдения, позволяющие определять сверхъестественных существ по их излучениям. Оборотни, вампиры, духи и прочая чертовщина светились по-разному в том простом светофильтре, что стоял в необычных очках, внешне напоминающих солнцезащитные. Он даже привык уже ими пользоваться и не удивляться увиденному. Но сегодня ему стало не по себе. «Замер 12, прием!» – раздался голос дежурного в миниатюрном наушнике. «Замер 12 на связи», – тихо ответил мужчина. «Доложить обстановку». «Два объекта АЛЕФ и один Тав. «Ты что несешь? Перегрелся на солнышке?» «Повторяю. Два объекта категории Олев и один Тав. «Запись вел. «Так точно». «Приказываю немедленно вернуться в расположение части». «Вас понял. Выполняю», — ответил мужчина. И в наушнике снова установилась тишина. Ехать в головной офис не хотелось. Слишком сильны были пережитые впечатления. «Два бога и один высший демон. Ни тех, ни других он еще никогда не встречал, да и от коллег не слышал. А тут такое столпотворение. В общем, чуть-чуть поколебавшись, мужчина отправился в ближайший бар и заказал себе немного крепкого алкоголя, дабы снять напряжение». «Молодой человек», – раздался за его спиной вежливый голос. «Вы позволите?» Он обернулся и увидел крепкого старика с серыми глазами и густой окладистой бородой. «Да, пожалуйста». — кивнул мужчина на место рядом с собой, машинально потянувшись к очкам. «Алев!» «Что?» — Удивленно переспросил мужчина. «Объект категории Олеф! с озорной улыбкой ответил старик. Сотрудник побледнел, но завершил контроль с помощью светофильтра. «Убедились?» «Да». С трудом контролируя себя, ответил тот. «Не пейте эту гадость!» — кивнул он на бокал с виски. «Вы ведь не за этим подошли ко мне?» После минутной паузы спросил мужчина. «Вы правы», – степенно кивнул старик. «Мой совет для вашего руководства. Не лезьте в это дело. Вы вызвали раздражение дамы, а она совсем не почитатель ромашек и чудной радуги. Мой сын контролирует ситуацию. Пока контролирует. Но вы сами знаете, какими нервными бывают дамы. Тем более ее профиля». «А что у нее за профиль?» «Вы хотите слишком много знать», — хитро подмигнул старик. «Не боитесь?» «Чего уж тут бояться?» — пожал плечами сотрудник. «Еще вчера я думал, что самое страшное — слетевший с катушек оборотень, а теперь сижу за барной стойкой с Богом и разговариваю о совершенно немыслимых вещах. Может быть, вы хотите все это забыть и начать жизнь заново, без подобных сложностей? Кто-то все равно должен делать эту работу. Ну, как знаете». Равнодушно пожал плечами старик. «Смерть». «Что смерть?» «Вы хотели узнать ее профиль. Это он. За последние годы девочка, конечно, немного изменилась. Но опыт в несколько тысяч лет просто так не отбросишь». Мужчина поперхнулся и с выпученными глазами посмотрел на старика. «Я потому и говорю, не лезьте в это дело». «Почему вы нас предупреждаете?» Если вы зайдете слишком далеко, то вас могут зачистить как опасных свидетелей, и мы станем препятствовать. А я не хочу терять свои инвестиции. Или вы думаете, что ваша служба была создана и обрела множество необычных артефактов совершенно случайно? Но мне не поверят. Поверят. Улыбнулся старик и, положив на барную стойку какую-то странную каменную пластинку с непонятными надписями, ушел не прощаясь, в то время как сотрудник, еще раз промокнув лоб платком, рванул на всех парах в офис, на ходу пытаясь хоть что-то предпринять. «Я за мир двенадцать, как слышно? Я за мир двенадцать». «Что у тебя?» – неохотно отозвался голос дежурного через пару минут тишины. «У нас проблемы серьезные. Немедленно прекратить прогулку». Ты с ума сошел? Повторяю, у нас очень серьезные проблемы. Категория А0. Категория А0. Спустя час возле руин. «Меня беспокоит ненужное внимание к нам со стороны израильских спецслужб», отметила Хель, шагая по песку. «Они-то нам ничего сделать не смогут, это понятно. Но если у ордена тут много ушей и глаз, то вполне смогут допустить совершенно ненужную утечку». Мой отец уже занялся этим вопросом. Пусть он вас больше не беспокоит. Это было бы неплохо, ⁇⁇ кивнула Хель. Долго еще? ⁇ Так мы пришли. Кивнул он на едва проступающий из под песка руины. Улыбнулся, и песок расступился, открывая проход в подземелье. Десять минут пешком, и они остановились возле одной из стен с декоративной яркой весьма внушительных размеров. Худощевый мужчина последовательно прикоснулся к двенадцати специально обозначенным точкам, и стена внутри арки пошла легкими волнами. «Чтобы не было претензий, хочу предупредить сразу. Портал странный, и куда он ведет, неизвестно. Мы отправляли туда разных животных и людей, пытаясь разобраться, но все безрезультатно. Никто так и не вернулся. Вероятно, он односторонний». «А сами пройти не пытались?» – спросила Хель после минутных раздумий. «Для богов это недоступно. Он нас не пропускает. Поэтому единственный способ для тебя туда попасть – воспользоваться брачной связью». «Но она может и не сработать?» «Может. Точно мы не знаем. Активировать портал может только Бог?» «Любой, кто может работать с ЦИ. Для демонов и магов это недоступно». «Если нам понадобится вновь его активировать, вы поможете?» «Конечно», – кивнул худощавый мужчина. «Мы будем постоянно отслеживать ситуацию с внуками Элегоры и вашими детьми, поэтому возле них вы или те, кого вы пришлете, всегда смогут с нами связаться». Отлично. Криво улыбнувшись, произнес Максим и шагнул в водянистую субстанцию портала. Хель практически сразу побледнела. «Что?» – настороженно спросил спутник. «Брачная связь», – с трудом выдавила она из себя. «Она практически пропала. Нить истончилась до крайности, я не могу перейти к нему в тот мир. Даже чувствую его едва-едва». «Подробнее о брачной связи можно прочесть в приложении». «Ожидаемо» тяжело вздохнул худощавый мужчина, начав дезактивацию портала. Будем надеяться, что здоровый золотой дракон сможет найти дорогу обратно намного лучше, чем умирающий. Не беспокойтесь, милочка, мы от своих слов не отказываемся. Ставки сделаны, теперь осталось только ждать. Так что идите спокойно в свой домен с чистой совестью.